Глава восьмая. Я там или там? От моих ресниц мог бы подняться самый настоящий тайфун, настолько сильно я хлопала ими, глядя на голую стену. Хотя это уже неважно, ведь мы побывали в воспоминаниях этого здания. Невероятно. И на этот раз я была не одна. Аманда, с вами всё в порядке? Вы действительно выглядите неважно, осторожно поинтересовался Тео. Он отделался от Сии и стоял рядом со мной. «Я ещё не отошла от увиденного». «Увиденного? Вы снова провалились в очередные видения?» «Нет, я просто задумалась о том, что нам с вами показали в комнате номер ноль». «Показали?» — насторожился Тео. аманда я вас не понимаю, но эти журналистки-сплетницы, Дея Голд с фото, лисы...» «В этот раз мне не надо вам пересказывать. Вы же всё видели?» Следователь нахмурился и чуть наклонил голову. Что-то было не так. Воздух вокруг стал невыносимо тяжёлым, или я просто сильно разволновалась. «Послушайте», — заговорил чересчур спокойным тоном Тео, «давайте разберёмся, о чём речь. Мы вместе пришли в этот коридор в поисках шестого кабинета. Его не оказалось. Недавно Сия объяснила, почему». Я стал проверять все ближайшие двери, пока вы что-то печатали в своём смартфоне. Неожиданно вы стали повторять «кабинет номер ноль», «кабинет номер ноль» и застыли напротив голой стены. В какой-то момент сорвались с места. Я побежал за вами. Потом вышла Сия. Игнорируя свою адекватность, я на всякий случай спросил её о существовании нулевого кабинета. А дальше вы знаете». В нарастающей панике я забегала глазами по сторонам. Пол покачнулся, ноги ослабели. Моё тело рухнуло в руки вовремя подхватившего меня Тео. Сознание оставалось на месте, но слабость накрыла в один момент. Дыхание участилось, руки пропитались тревожным дрожанием. Я схватила воротник его рубашки как спасательный круг и всмотрелась в зелень взгляда. Только сейчас, вблизи, я разглядела её. Свет уставшего от жары моря. Живой нефрит. «Эт... без... в... я там всего... не... было...» вырвалось у меня вместо слов, пока воздух застревал в горле. Раненый язык начало сильно щипать, что добавило проблем. «Аманда, дышите вместе со мной», — мягко, но чётко давал инструкции Тео. Мы синхронизировали дыхание в спаянном взгляде. Постепенно моя паника утихла. Уже можно было встать и трезво посмотреть на ситуацию. Я была уверена, что вы стоите рядом. Я слышала ваш голос там. Мы вместе наблюдали за рабочим кабинетом старой редакции, где одна женщина рассказывала о странном мальчике в семье Голд, которого не выпускают из дома и никому не показывают. Вы даже шепнули мне на ухо имя матери Эрика, когда она вошла. Я была так рада, что вижу, это не одна... Тео потёр подбородок и изумлённо спросил, «А что тогда вы печатали в своём трансе?» Мои руки пошарили по карманам и достали из джинсов смартфон. Разблокированный экран показывал стандартный набор приложений. на обум я зашла в сообщение. Там был сохранён черновик «Открыть». При виде текста меня охватил истерический смех. Я повернула экран к Тео. Он читал пересказ всего, что я видела в комнате под номером 0. Всё в мелких подробностях. Мои пальцы печатали то, что я видела. После долгого хохота меня накрыла досада. Снова адекватность Аманды Дэй под вопросом. «Пришлите мне этот текст в сообщении. Пусть эти мистические факты будут у нас обоих. Кто знает, что мы откопаем в газетах и как будут складываться события? Вдруг в этом тексте будет какая-то подсказка?» Ваш мозг активно размышляет над фактами и выдаёт гипотезы в виде картинок, пока вы выпадаете из реальности. Ничего сверхъестественного или сумасшедшего тут нет. Просто вы сейчас уязвимы. Кажется, что рассудок вас подводит, но это не так. Не убедил. Сейчас сложно доверять даже самой себе. В любой момент может ворваться нечто нереальное и утащить меня в пасть психоделических пространств. Нужно продолжать искать... Тем более кабинет номер 6 спокойно себе существует и ждёт нас с кучей работы. Буквы начинали тонуть в жёлтых песках страниц, когда я заканчивала просмотр газет за январь, февраль и март 1991 года. Несмотря на опыт работы в социальной сфере, более муторного занятия у меня никогда не было». Тот год был наполнен скандалами вокруг шоколадной фабрики, о чём я уже читала, когда попала в детскую комнату по странной винтовой лестнице. Все остальные новости сгруппировались вокруг сезонных изменений погоды, налаживания морской торговли и открытия организации по спасению редких видов дельфинов. Мысли унесли меня от газетных текстов и ударились о вопрос. Почему я никогда не слышала ни о следователе Теодоре Вальце, «Не о семье Голд. Я ведь жила в этом городке, прибрежном местечке под названием Норттаун, Местные называли его Северный. Неужели мне никто не рассказывал о скандале в таинственной семье Голд или о странном погибшем мальчике?» И тут я засомневалась в реальности происходящего. Вдруг трагическая смерть Эрика настолько потрясла меня, что я попала в некую матрицу своего сна и заблудилась тут». Мозг продуцирует странную историю с погружением в мистическое прошлое, уберегая от душевной боли. В страхе я посмотрела на задумчивого Тео, склонившегося над очередным печатным выпуском со всем своим вниманием и трезвостью ума. И тут же успокоилась. Логик, допускающий странные возможности мозга. Мышцы на его руках были напряжены. Он всегда на стороже. Готов защитить. При необходимости напасть». Глубоко внутри меня проснулась маленькая девочка, устроившая истерику с просьбами спрятаться в этих руках. Мне действительно захотелось стать беспомощной и забыться, сбежать в крепкие объятия и раствориться. «Аманда, остановись!» Я как шатающиеся весы, то меня раздражал сарказм Тео, то стала подниматься несвоевременная нежность. Мои ногти впились в колено, чтобы отрезвить. «Фокусировка на статьях». «Буквы, слоги, слоги, слова, слова-предложения...» «Боже!» — вскрикнула я сдавленной яростью из-за усталости от газетной мути. Тео просто поднял взгляд и прокомментировал. «Согласен. Работёнка подбешивает». Хотелось ответить ругательством, но моё внимание внезапно сконцентрировалось на маленькой статье в углу последнего выпуска газеты «Морские игры», под названием «Инструкция по поведению во время купания». «Так вот же оно!» «Тео, смотрите!» Следователь пули подлетел и стал читать, встав чуть позади меня. Я пыталась не обращать внимания на его долетающее до моей шеи дыхание. «То, что надо!» Возбужденно, то ли от найденного материала, то ли от близкого присутствия Тео, выкрикнула я. Основной текст о том, как сохранить себе жизнь и здоровье, купаясь в море, но обратите внимание на предостережение. Здесь идёт рассказ. Я попросила его зачитать вслух часть статьи. Особого внимания требуют дети. Во-первых, необходимо чётко следить за временем их пребывания в холодной воде. Во-вторых, ни при каких условиях не отпускать к волнующемуся морю случае в соседнем городке показал многим родителям, насколько это опасно. Мальчик в возрасте трёх-четырёх лет утонул во время штормовой погоды. Родители не уследили за ним, к великому сожалению. Трагедия произошла в реале. Будьте бдительны. Берегите себя и своих детей. Автор текста — Джетте Марс. «Та самая подруга журналистки с баклажанового цвета волосами из кабинета под номером ноль написала это» предположила я. «Всё-таки сейчас вокруг объективная реальность, а не сон. Да, периодически моё сознание выпадает в неизвестное, но части видений постепенно находят подтверждение из найденных фактов». «Ареал», — продиктовал сам себе Тео, вбивая это название в приложение «Навигатор на смартфоне». «Судя по картам, до него около 200 километров. Городок ничем не примечателен. Нам срочно нужно туда». Я невольно восхитилась моментальной реакцией Тео на события. Он уже выстроил план действий. Не в первый раз. «Давайте всё-таки сначала пообедаем. Вы обещали покормить меня до похода в библиотеку, но так и не сделали этого», — кокетливо произнесла я. «Да что происходит? Просто меня переполняет радость от осознания, что я не сумасшедшая и не выдумываю всякую чушь. Дура. Полная дура». «Надо выдохнуть и переключиться на цель. А цель сейчас — поесть и отправиться в Реал». Тео часто заморгал и коротко ответил. «Ладно». Через полчаса куча сэндвичей с индейкой опустилась в мой желудок. Процесс был очень длительным. Я откусывала маленькие кусочки и аккуратно прожёвывала их, избегая по возможности движения языка. Потом я наслаждалась апельсиновым соком через трубочку, пока Тео уминал стейк из говядины. Тишина и настоящее удовольствие от еды. В маленьком кафе на выезде из Северного было мало народу. Редкие водители грузовиков и случайные проезжие. Вокруг пахло хот-догами, основным местным блюдом. Смартфон Тео завибрировал и заставил его оторваться от лакомства. Ответ без приветствия. короткие «угу» И хм... Звонящий долго что-то говорил, судя по замершей позе следователя. Он смотрел себе в тарелку, но увидел нечто другое. Постепенно его взгляд поднялся и вцепился в меня с полной серьёзностью. — Что случилось? — прошептала я в удивлении. Теос смотрел, не мигая. Отключив звонок, он сказал. — Мой друг из команды судмедэкспертов сообщил о результатах обследования вашего дома. — И... В нетерпении вставила я. И... С лисой ничего. Мёртвое животное. Страдало бешенством. Убито ударом деревянного штыка в горло. Какой кошмар. Следовательно, начал ёрзать и оглядываться. Он наклонился ко мне и тихо сказал. «Аманда, вы только спокойно слушайте меня. Мы всё выясним. Найдём объяснение тому, что они нашли». Я вцепилась в столешницу перед собой. Тут такое дело. Анализы показали странную вещь. Провели много тестов. «Да не томите уже!» — рявкнула я. «Помните засохшую кровь в гостиной под диваном?» «Она принадлежит вам».